Да, собственно, весь рынок торгует на крик, поскольку вывески не на что повесить, не на лоб же. И кричат, стараясь перекричать друг друга, обратить внимание на себя. Хотя с пирогами и блинами обычно выстраивается свой особый ряд, их продают тоже с разговором. «Кому пирожки, горячие пирожки? С пылу, с жару, пятачок, за пару! «Вот блины-блиночки, кушайте, милые дочки! Ну что за блины? И сочные, и молочные, и крупичистые, и рассыпчистые! Кушайте, сыночки, и мои любимые дочки!» Но существует и такая же рифмованная антиреклама. Желающие позубоскалить шутники отвечают на взывание «баб-пирожниц». Меж долами, меж горами, Сидит баба с пирогами. Она недорого берет, А кто купит, того рвет. Раз бабки на пирога поел, Так чуть не окалел. А как два пирога отведал, Так неделю на двор бегал. Впрочем, и покупателям, и торговцам прекрасно было известно истинное качество предлагаемого товара, основное достоинство которого заключалось в его дешевизне, поэтому ничуть не вредило успеху торговли чистосердечное признание торговца. «Эй вы, базарные братья, веселая шатия, обступайте кругом!» Кушайте, питайтесь, в тоску не ударяйтесь, на нас не обижайтесь. Пускай тухло и гнило, лишь бы сердцу вашему было бы мило. Особенно не жаловали на рынке тоску, поэтому квасник, что ходил между продавцами и покупателями с бутылью кваса и стаканом, выкрикивал. «С моего кваску не бросишься в печаль и тоску». Более основательные торговцы квасом, которые торговали из бочки, расхваливали свой квас более обстоятельно. «Вот так квас! В самый раз! Баварский, со льдом! Даром денег не берем! Пробки рвет! Дым идет! В нос сшибает! В рот икает! Запопыривай!» «Небось, этот квас затирался, когда белый свет зачинался!» Холодные сапожники наскоро одним гвоздем подбивали отвалившийся каблук или подметку. «Конечно, все это было непрочно, кое-как, но до дому при такой починке все-таки дойдешь в обувке, а не босиком!» Приглашали они клиентов таким выкриком. Кому подобьем, недорого возьмем. Старые носи, новые не проси. Прохожие бывало отвечали необидной шуткой. Сегодня носим, а завтра мастера просим. Мальчишки, чистильщики сапог, стуча щетками по подставке, на которую желающие почистить обувь ставили ногу, пели. Чистим, блестим, полируем, Всем рабочим и буржуем. Чем менее необходима и дефицитна продукция, предлагаемая покупателю, тем сложнее и виртуознее становится реклама. Вот, например, монолог торговца средством для выведения пятен. Не надо вам бабки, не надо вам мамки, не надо жениться, не надо учиться как жить практично, не грязно, а гигиенично. А потому всякие пятна выводим бесплатно. Ехали вы верхом, шли ли вы пешком, везли ли вас на паровозе, катили ли вы на самовозе, были ли вы в бане, летели ли вы на аэроплане, были ли вы на подроме, кушали ли вы в моссельпроме. И вот нечаянно сделали на хорошем костюме пятно. Приходите вы домой, заводите дискуссию с собственной женой. Она вас укоряет, а чем вам помочь, не знает. А после вашего с пятном прихода, дело доходит чуть ли не до развода. Но вот, купивши эту вещь, приходите домой, пятно слегка мочите водой слегка нашим составом натираете и таким образом пятно удаляете, после чего ваша материя принимает прежний вид и таким образом улаживаете с женой конфликт. И все это, как видите, практично, логично и гигиенично. Одна палочка стоит 20 копеек, а две стоят только 30 копеек. «Всем доступно, всем занятно и всем приятно!» Правда, среди торговцев на рынках и уличных разносчиков, как отмечает Василий Иванович Симаков, очень редко встречаются истинные краснобаи, способные рассказать присказку длинную. Чаще можно услышать коротенькие зазывальные выкрики. Но зато уж если торговец обладает талантом Раешника, то его присказка превращается в сложное произведение, которое кроме прямой рекламной цели, может быть даже без умысла самого автора, становится изображением эпохи, причем, как правило, с элементами сатиры. Талант райошника особый талант. И до каких высот он может подниматься, свидетельствуют хотя бы такие явления русской культуры, как сказка о попе и работники его балде, Александра Сергеевича Пушкина. Как творчество замечательного художника Павла Андреевича Федотова с его сватовством майора. Картиной, демонстрацию которой на выставке он сопровождал собственными объяснениями и комментариями в виде райка. Этот райок, названный автором поправка обстоятельств или женитьба майора, получил широчайшее распространение в офицерской среде. Эту поэму переписывали в сотнях экземпляров, заучивали наизусть, и более полувека спустя после ее сочинения старые офицеры помнили ее. Исследователь творчества Федотова Владимир Апушкин рассказывает о своих встречах в 1900-е годы с офицерами времен Венгерского похода, Кавказской или Крымской войны и чтении именно изусть этой длинной федотовской поэмы. Вы слушали их своеобразную декламацию и слушали с благоговением, потому что видели, как тени прошлого пробегали по их старческим лицам как образы их юности и молодости вставали в их памяти под магической силой федотовских стихов. Они любили их. Раек действительно имеет магическую силу. На базаре, на гулянье всегда вокруг райошника собиралась большая толпа слушателей, и истинного краснобая люди слушали часами. Записанный Василием Ивановичем Симаковым на Сухаревке в 20-е годы райок очень длинен, что в первую очередь и свидетельствует о том, что это произведение истинного краснобая. Задача, которую ставит перед собой сочинитель-торговец в этом райке, элементарно проста. Он сообщает, что у него покупатель может приобрести доброкачественный товар дешевле, чем где бы то ни было. Но постоянно возвращаясь к этой мысли, он вплетает ее в рассказ, вроде бы и не связанный с ней. Тут и байка про винный завод, где колеса вертятся паром и водка подносятся даром, и различные традиционные шуточные присказки и присловия, которым наверняка более ста лет, и которые слышал еще Некрасов и использовал в поэме «Кому на Руси жить хорошо». И в то же время райок очень современен. Неп и создавшаяся в результате его ситуация, в той области, которая доступна прямому наблюдению народа, отразились в райке в полной мере. Прежде всего, конечно, на людях отражаются негативные стороны реформ, так и здесь. Быстрое обогащение предпринимателей жуликов, Непманов растраты государственных служащих и партийцев, ставших руководителями трестов и других коммерческих предприятий, воровство – все это рыночный торговец Краснобай умело противопоставляет своей, честной торговле, не влекущей за собой никаких неприятностей с законом ни для продавца, ни для покупателя. «Стой, товарищ! Не пугайся! В тресте кража!» А у нас веселая распродажа. Не пугайся, мамаша, в милицию не поведут. Протокол не составят и ночевать там не оставят. Поскольку райок, записанный Василием Ивановичем Симаковым на Сухаревке, очень длинен, из него выбраны лишь фрагменты. «Бежит, спешит народ от красных ворот. Разузнал народ. «Кто по дешевке продает?» Прибежал Роман, принес денег в карман. А как тетушка Нинила за деньгами посеменила На зло гумам, на зло трестам, На радость барышням невестам, На зло купцам, на зло кооперативам, Всем на зло, дешево купить подвезло. На зло фабрикантам, на зло спекулянтам, назло коммерсантам. Дешево продается, почти даром отдается. Сам, сам подходи и маланью подводи. Эх, подваливай народ от красных ворот, с Курского вокзала, с земляного вала. Носки, чулки, перчатки, варежки. Для вдотьи и для Марьюшки каждому необходимо, проходящему мимо. Небывалая дешевка, громадный выбор, колоссальная скидка с четвертого этажа. У нас дешевле, мюра пассажа, гума и мост рекотажа. Конкуренция всем! Трестам и синдикатом, частникам и спекулянтам. Здравствуйте, товарищи и товарки, все рабочие и пролетарки, юные пионеры, бравые милиционеры и вся прочая братва, продвигайся вся сюда. В нашем тресте плати на этом месте, без карточек и без очереди. Собственно говоря, торговать на крик приходилось каждому, кто выходил торговать на улицу, и фантазия, изобретательность торговцев при этом не знала границ. Не было на рынке товара или платной, как сейчас говорят, услуги, которыми не торговали бы на крик, а внимание публики делало торговцев своего рода артистами в случае удачного выступления, заслуживающими одобрительных возгласов. И, конечно, хорошей торговли. А при неудаче – насмешек и финансового краха. Рынок многолик, также многолика и торговля на крик. Вот еще несколько из ее ликов. Продавцы промышленных, так сказать, товаров, мышеловок и средства от паразитов. Первый напирает на техническое совершенство своего товара и на признание человечеством заслуг изобретателя установкой ему памятника. Кстати сказать, этот крик записан в 1909 году, как раз когда был открыт памятник Николаю Васильевичу Гоголю на Арбатской площади. И это, безусловно, отозвалось в творчестве торговца на крик.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 Да где зять тещу хотел на дно с камнем на шее спустить, а она выплыла, поднырнула, его за бороду рванула. Всего десять копеек, времени теряйте, скорей покупайте, да продаю остаток из Кокоревского склада. Юмористический намек содержит и упоминание Кокоревского склада, подворья гостиницы на Софийской набережной при котором, как объявлялось в справочнике «Вся Москва», имеются каменные и железные кладовые для склада товаров и разного имущества, вполне безопасные и охраняемые. К тому времени богатейший купец Кокарев разорился, и подворье принадлежало другому владельцу и официально называлось уже не Кокаревским, а Софийским. Продавец средства от паразитов обещает покой в доме. Клопы подыхают, блохи умирают, моль улетает, тараканы опасаются, мухи промеж себя кусаются. Теща спит спокойно, и вы с супругой живете вольно. Единственная натуральная жидкость – верное средство. Купите больше и семейству еще откажите в наследство. Обязательная фигура на рынке – карточный метальщик, шулер, предлагающий сыграть. «Прошу испытать, меня начисто обыграть!» Тасуя, раскладывая карты, он приговаривает. «Жил король с дамой во дворце на самом конце. Состоял при даме валет, лефортовский кадет». Восьмерка с десяткой на них насплетничали, а семерка с шестеркой королю донесли. Пошла конетель, любовная постель, валета за волосы, даму за косы. Случился конфуз, и все дело прикрыл козырный туз. Карты в колоду тасоваться, а банку по рукам рассоваться. Заметываю. Кто ставит? Верстенек ваш вместо денег в 3 рублях. Дама Треф – прелестница Матильда Ивановна. Дама Червей – Анна Поликарповна. Дама Пик – брюнетка Авдотья Марковна. А дама Бубен всем другим дала звон. Идут короли, каждый себе супругу выбирает и козырным манером кроет. А валеты на пике надеты. Глядят из угла, куда чья карта полегла. Открываю и мечу банк всем желающим с алтынного. Известная игрушка, морской житель, также называвшаяся морской чертик, чертик-водолаз, кажется, только в Москве использовалась для предсказания будущего. Устроена она так. В стеклянной трубке, запаянной с одной стороны и наполненной водой, Плавает стеклянная фигурка. Верхняя, открытая часть трубки затянута резиной. Надавишь на резину, чертик опускается на дно. Отпустишь – всплывает. У гадателя морской чертик стоял на ящике, а в ящике лежали записочки с различными ответами и предсказаниями. Гадание стоило 10 копеек и происходило таким образом. Гадатель нажимал на натянутую резину, чертик опускался. «Пошел за ответом», — пояснял его хозяин и приговаривал. «Крутись, вертись, на дно морское опустись. Изведай дно морское, узнай счастье людское. Небольшой расход, подходи, честной народ». Пишет дедушка Данило без пера и без чернила. Ни чернилом, ни пером, своим собственным перстом. О краже, о пропаже, о вашей немощи и боли, и о несчастной любови. На задуманный предмет дает точный ответ. 10 копеек, небольшой расход. Существовал также краткий вариант. Черт, Данило! Пишет без пера и без чернила. Сходит в черный кабинет и дает точный ответ. У чертика Данилы всегда ответы милые. Затем гадатель вынимал из ящика записочку и вручал гадающему. Василий Иванович Симаков встретил на Сухаревке морского чертика, которого владелец именовал так.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 Так никого не занимал. То был, друзья, Мартын Задека, глава халдейских мудрецов, гадатель-толкователь снов. Именно у Мартына Задеки, то есть в книге «Гадательный древний и новый всегдашний оракул», найденный по смерти 106-летнего старика Мартына Задеки, изданной в Москве в 1800 году, Татьяна ищет объяснение своему сну. Еще во времена Пушкина было опубликовано разъяснение, что Задека, швейцарский гражданин, действительно умер в возрасте 106 лет, издал политическое сочинение, но никогда не сочинял сонников. При переиздании Евгения Онегина Пушкин дал это разъяснение в примечании, но публика пропустила уточнение мимо ушей. И Мартын Задека остался для России главой халдейских мудрецов, гадателем и толкователем снов. Гадание с Мартыном Задекой происходило точно так же, как с морским чертиком Данилой, но присловие было другое. «Небольшой расход, подходи, рабочий народ! Мой Мартын Задека узнает судьбу каждого человека!» Что с кем случится, что с кем приключится, Не обманывает, не врет, одной правдой живет И всего десять копеек берет. Мой Мартын Задека узнает судьбу каждого человека, Пишет дедушка Мартын без пера и без чернил, Все расскажет, разгадает, любовь сердечную узнает так что Татьяна напрасно обратилась к Мартыну Задеке. Рыночный торговец-разносчик брался продавать все, что попадало ему в руки, и при сочинении крика обнаруживал большую находчивость и изобретательность. Уж кажется, что можно выдумать, торгуя таким ненужным для рыночной публики товаром, как планы Москвы, ибо когда человеку с Сухаревки надо было куда-то пройти по городу, Он предпочитал пользоваться не планами, а таким верным способом, как поспрашать у добрых людей. Но Сухаревский Краснобай этими планами торговал на крик и надеялся найти на них покупателя. «Новый план Москвы! Все улицы, все переулки, все закоулки, все повороты, все завороты, все ходы, все тропы, все блохи, тараканы и клопы! Только 20 копеек!» «Необходимо иметь на стене, чтобы мухам не заблудиться!» Как всякое произведение фольклора, крик, будучи обнародован, становится общим достоянием и безвозбранно эксплуатируется всеми, кому есть в нем нужда. Некоторые выражения переходят в поговорки. Так, например, редкая хозяйка, подавая на стол свежеиспеченные пирожки, не скажет, «С пылу, с жару, пятачок, за пару. В самих же криках, особенно длинных, краснобайских, то и дело встречаются традиционные строчки, образы, имена. Бабушка Нинила, Роман, который принес денег в карман, Демьян, который всегда весел и пьян, и так далее. Такие традиционные вставки живут достаточно долго. В одном и том же Крике сходятся мост и трест с бабушкой Нинилой и Романом, с его карманом денег. Так что если приложить это явление к литературе, то выходит, авторами одного произведения вполне могли бы быть Некрасов и Маяковский. Условием долгой жизни того или иного произведения фольклора, а его жизнь – это бытование среди людей, Является в первую очередь не художественное совершенство, не стилистика, а его соответствие и нужность современной жизни, возможность увидеть в современности такую же точно не Нилу. Отбор идет строгий и беспощадный, и если уж что остается в живой речи, то это вернейший признак того, что жив курилка. Евгений Платонович Иванов записал предреволюционную рекламу торговца газетами. «Последние новости дня. Вечернее время. Хроника. Негус Абессинский купил апельсин Мессинский. Зонтик от дождика. Два перочинных ножика. Португалия готовится к войне. Япония в дыме и огне». Как в Африке пушками сражаются с лягушками, как земля кружится, как кто с кем дружится, как шах персидский шел по улице Мясницкой, как и почему у Фердинанда нос длинный прирос. Прочитаешь такое и с первоначалу подумаешь, боже, чушь какая. И это в то время, когда в Москве издавалось более ста газет, среди которых были первоклассные европейские издания. А тут информация прям как у страницы Феклуши из грозы Александра Николаевича Островского. В одной земле сидит на троне Салтан Махнут Турецкий, а в другой Салтан Махнут Персидский. а Вглядишься попристальнее и станет ясно, Никакой это не махнут турецкий, а точное и проницательное, правда пародийное и притом достаточно издевательское изображение структуры газеты и характера газетной информации. Представлены все газетные отделы, сохранившиеся до сих пор, да и содержание не очень изменилось, ведь и сейчас в последних новостях дня то и дело читаем. Шах Персидский шел по улице Мясницкой. Из известных русских поэтов никто, кроме Владимира Владимировича Маяковского, не работал так много и профессионально в жанре стихотворной рекламы. Он был современником, свидетелем, внимательным слушателем мастеров торговать на крик в оба последних периода их расцвета. И перед революцией, и в годы НЭПа. И еще к тому же сам пробовал продавать свою продукцию на крик. Вот, например, как он рекомендовал публике собственную комедию «Клоп». «Гражданин, спеши на демонстрацию клопа! У кассы хвост, в театре толпа!» «Но только не злись на шутки насекомого! Это не про тебя, а про твоего знакомого!» Об интересе Маяковского к крикам разносчиков самое убедительное свидетельство – Первое явление комедии «Клоп» с великолепным парадом частников-латошников. Тут и пуговичный разносчик, и продавец кукол, и продавцы яблок, воздушных шаров, точильных камней, селедок, клея, книг и каждый со своим криком. Маяковский был близко знаком с Евгением Платоновичем Ивановым и знал его записи. Но у Иванова нет непманских криков, которые звучат в клопе. Значит, Маяковский сам ходил на рынке, слушал и запоминал. Конечно, он подверг их в комедии правке, обработке, но в том, что один продавец говорит о кукле, что она танцует по указанию самого наркома, о разносчик точильных камней, что его брусок точит бритвы, ножи и языки для дискуссий и так далее, очень хорошо видны их фольклорная традиция и основа с вкраплением почти прямых цитаций. Собственно, авторских рекламных криков Маяковский написал более трехсот. Из них широчайшую популярность и известность приобрело двустишие, став в общем-то пословицей «Нигде кроме, как в Моссель-Проме. Остальные забыты. Трудная поэтическая работа, торговый крик. «В грамм добыча, в год труды». Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды. Зато уж слово это золотое. Так что и в словесной руде на Сухаревке, или на Смоленском рынке, или на каком-нибудь углу на Коротком, пока не разгонит милиция, толчке, Бывало, блеснет звездным проблеском золотинка, вечное наше, не тускнеющее и нержавеющее богатство.